Глава 13 Технику в ангары на ремонты, пополнение боезапаса. Пилотам отдыхать и восстанавливаться. В казармы прямо сейчас ещё же день на дворе. Попытался оспорить его приказа малой. И завтра будет день И я думаю, он будет гораздо хуже сегодняшнего. Полковника, конечно, напрягала вольность общения командира взвода. А с другой стороны, что с них взять? Гражданские они и есть гражданские. Какими званиями ты их не награди? На их подготовку ушла всего неделя. Куром насмех. Настоящий солдат должен как минимум полгода в армейских условиях повариться, чтобы у него хоть какое-то понятие о воинской дисциплине появилось. И пусть рота пока состоит из желторотиков, Но завтра, когда кончится отчет времени и начнется не пойми что, эти желторотики будут хотя бы отдохнувшими. «Марина!» — связался полковник с доктором Синицыной. «Мою машину подготовить к выходу в первую очередь. У вас на все час». «Поняла. Сделаем». Но хоть Марина не вынесла мозг ненужными вопросами. Павел завел Мухтара в ангар и передал его в заботливые руки механиков, а потом догнал выходящего за ворота Березова. «Стержина!» У нас с тобой час на поесть и привести себя в порядок. Понятное дело, пожал плечами Березов. Кому-то надо и в похоронной команде поработать. Старшина снова удивил своей прозорливостью. Да, тело надо вернуть. И повреждённые машины. У нас ограниченное число машин и запчастей. Чёрт его знает, когда нам ждать следующей поставки. Монтажство до нужды доведёт, понимающе кивнул старшина. Именно. «Ты берёшь тягач и трёх парней из караульного. Я пойду на МКП». «Через час?» «Ага. Встречаемся возле ангара. Успеешь отдохнуть?» «Боевые кони спят стоя!» Козырнув и развернувшись, направился на заслуженный отдых старшина. Человек не конь и даже не машина. Как бы ветераны не бравировали своими железными нервами, но нервы у них на самом деле состоят из нейронов и синапсов. Только вышли в поле... И сразу два пустых места в авангаре. Полковник давно уже себя приучил не показывать на людях терзание совестью по поводу понесённых потерь, но призраки погибших из-за его приказов людей жили всей гурьбой в бой, его отдельном персональном аду. Каждое утро хором говорили: "Привет!" И как сейчас тоже хором желали: "Спи спокойно". Настроение после отдыха было ни к чёрту, состояние ещё хуже. Самочувствие не улучшилось, когда Павел, подходя к ангарам, обнаружил мерящие шагами проём от створки до створки Марину. Вид у девушки был озабоченный и не обещал никаких хороших новостей. Проблема с ремонтом? Сканерный модуль восстановить не можете. Павел попробовал угадать причину хмурого вида девушки. Да что там останавливать? Его почистую срезало. Мы бы новый со склада установили и всё, но, короче, это надо видеть своими глазами. Пойдёмте. Несмотря на тотальный обвал в ремонтной зоне, около десятка техников создавали какую-то бессмысленную суету возле мухтара Павла. Подойдя поближе, тот понял, что переполох вызвали изменения в облике МКП. Обычно на левом плече располагался прикрытый овальным броневым колпаком комплекс из радаров и сенсоров. Небольшое такое наплыв, который сразу заметит только пилот или техник. А теперь на плече мухтара красовалось какое-то форменное безобразие. комок спутанных серебристых нитей, которые, ко всему прочему, еще и пульсировали приглушенными синими вспышками. «Вы зачем эту хрень прикрутили?» не оценил экспериментов с МКП Павел. «Да не прикручивали мы! Она сама выросла!» оправдывалась Марина. «Как выросла?» «Вот так! Пока МКП на раму вешали, на корпус вылезла эта гадость, и давай расти! Эй!» Остановить полковника девушка не успела. Отработанным движением он вытащил из кобуры пистолет, и всадил в светящуюся массу переплетенных нитей пулю. В закрытом пространстве ангара выстрел больно хлопнул по ушам. Техники испуганно вздрогнули, но никакого другого эффекта, кроме оглушения ближайших людей, Павел не добился. Комок сожрал пулю, просто поглотил без каких-либо для себя последствий. Даже входного отверстия не осталось. «Вы обалдели! С ума сошли! А если бы рикошет?» «Ерунда! У меня в пистолете мягкие пули, без оболочек!» отмахнулся от перешедшей на крик девушки Павел. Урон причинить этой ерунде сложно. Но что она вообще делает? Мы ещё не проводили исследования, ждали вас. Ну, дождались. Павел хлопнул рукой по панели биодоступа на броне мохтара. Система его распознала и открыла люк. Погодите, попытался его остановить Сеницын. Это может быть опасным. Радиации фонит. В воздух что-нибудь вредное выделяет. Током может ударить. На все вопросы Павла Марина отвечала отрицательным покачиванием головы. Вот видишь, всё будет хорошо. Старшанов вообще с этой штукой в башке живёт, а ничего. Да и я уже столько с табличкой бегаю, пока вреда никакого. Кстати, дай-ка угадаю. Цифра на табличке после визита конца поменялась, да? Теперь там двойка в двоичном коде. Похоже, что меня повысили, усмехнулся Павел, щёлкая тумблерами и запуская систему МКП. Ни одного вас На машине Малого теперь табличка с номером 1 красуется. Только табличка и всё, поинтересовался Павел. Нет, всё как у вас, стандартно. Табличка плюс улучшение энергоэффективности машины. Какое-то у нас изощрённое противостояние выходит. Пришельцы могут камекадзе вместо ганцов присылать, но зачем-то шлют ганцов с подарками. Ого. МКП наконец запустил систему и вывел на обзорный экран информацию с внешних датчиков. Что сразу бросилось в глаза Павлу, так это заметно дополнившийся список опций. Одново только тепловизора сразу шесть новых режимов работы появилось. Аптеческий канал наведения тоже поменялся. МКП стал видеть дальше, с большим разрешением и увеличением. Мало того, в меню обнаружилась и такая опция, как рентгеновское зрение. Внешние толстые стены ангара оно не пробивало, а вот внутренние переборки для него не были помехой. О-о. «У нас тут оврал и дурдом, а парочка твоих подчинённых в туалете уединилась. Им что, налюбиться свободного времени не хватает?» «Вы о чём?» — не сразу поняла, к чему клонит полковник Марина. Полковник заметил, что у сенсоров появилась такая функция, как направленный микрофон, и он ею тут же воспользовался. Аудиоканал у Мухтара и так был неплохой, но теперь Павел мог указать точку или область, из которой направленный микрофон мог уловить даже трепет крыльев бабочки. хотя в данном случае он уловил совсем другие звуки. Вот об этом. Павел перевёл страстные охи и ахи на внешние динамики МКП. Выключите. Марина покраснела до кончиков волос. Хорошо. Только впредь следи за порядком в уверенном тебе подразделении. Как эти двое появятся, назначь им трудотерапию часов до 12, чтобы в следующий раз не путали ударный труд на передовой с романтическим отпуском. Сделаю, невольно пробурчала Марина. Как системы, как видишь, стали намного лучше, и комар не пролетит. Вот бы нам на все машины подобные воткнуть. Когда исследования мы с разработкой займётесь? Когда? Когда? Когда вы свой мухтар в Авангаре оставите? Сегодня хоть получится? Сегодня точно нет. Ну вот видите, как мы можем работать с материалом, которого постоянно нет. Завтра после часа икс извещения отчёта заведу к вам машину на полную диагностику. Пойдёт? И вообще у вас есть машина малово? «Он сегодня точно никуда не пойдёт. Вот и изучайте её на здоровье. Кстати, есть догадки, почему пришельцы его пометили?» «Я как раз начала подготавливать презентацию и хотела вечером её показать». «Вечером я её посмотреть уже могу и не успеть». «Это почему это?» «Да Марины. Впрочем, как и до парочки, развлекающейся в туалете, ещё не начало доходить, что они оказались в эпицентре боевых действий и что ты можешь сказать привет человеку утром, а вечером уже присутствовать на его поминках. Павлу надо было выходить за стены заставы, и существовала вполне вероятная возможность, что обратно он уже не вернётся. Мы живём в сложном мире. Сильно пугать девушку ему не хотелось. Учёный и народ такой, перепугаются, забьются в угол и тогда не жди от них блестящих открытий и фундаментальных свершений. Если кратко, то ситуация такая. Мы просмотрели записи боёв с развед-дронов и выяснили, что во время вашего бегства, запланированного и мастерски проведённого отступления, поправил её Павел. Ну, во время отступления, когда в и минами отстреливались, малой умудрился попасть в одну из вертушек и разнести её на куски. Значит, нас таким образом награждают за уничтожение пришельцев, типа отдают должное. В технике это уже назвали level up'ом. Шутко, разумеется, но аналогия потрясающая. Аналогия с чем? Павел впервые услышал этот термин. Level up повышение уровня в компьютерных играх после совершения чего-нибудь полезного. Я понимаю, что звучит дико. Но ведь очень похоже. Не более дико, чем пришельцы, которые используют двоичный код и даже знают русский язык. Ведь кто-то в меню МКП новой опцией именно на русском вставил. И ваша идея насчёт компьютерных игр это тоже бред. Да этот бред хоть какими-то теориями обрастает, более или менее стройными. Смутные домы не покидали голову Павла даже после выхода с базы. Сорокина пообещала из исследования машины Малова выжать максимум. Но полковник мало верил в то, что её наспех сколоченная группа сможет совершить какое-нибудь открытие, которое позволит мгновенно победить пришельцев, злобную бактерию, которая их выкосит, или программу вирус. Ручками их выносить придётся и пинками до их родной планеты провожать. Ну или откуда они там вообще заявились? Павел слышал, как учёные между собой шептались, что пирамиды это открытые порталы в иное измерение. и всякая нечисть валит на землю именно оттуда. Пока из всех открытий Павлу нравилось самое практичное. Пришельцев можно было убивать, используя привычное земное оружие. И этого Павлу пока было достаточно. «До первой точки 300 метров», — ожил эфир, выводя полковника из задумчивости. Мухтар шел впереди тягачей, а в котором расположился Березов с тремя бойцами. Возможности новой сенсорной установки МКП почти гарантировали, что врага они увидят первыми, и безоружный тягач сможет сбежать. По крайней мере, Павел в этом был убеждён. Играясь с настройками, он был поражён возможностями технологий пришельцев. Конечно, полноценную разметку стрекозами они не заменят, но высматривать врага по кустам было одно удовольствие. Да что там врагов При определенных настройках система ему белочку на дереве услужливо контуром обрисовала, и даже караван быстро перебирающих лапками по каре муравьев подсветила. Проблема при использовании этих продвинутых сканеров была в том, чтобы не захлебнуться в океане информации, который они выплескивали на пилота. По мнению Павла, обработкой такого потока данных должен был целый оперативный штаб заниматься. «Остановитесь и ждите сигнала. Если будет чисто, я свистну». Первая точка должна была привести их к месту, где был окончательно добит Мухтар Леминга, уже после смерти пилота. Павел специально вёл машину с мертвецом внутри по открытому пространству, используя её как подсадную утку. Здесь её и начали долбить вертушки. Павел почти сразу вышел на след из обломков. Нарезанные из брони квадратики в высокой траве прятались надёжно. Но вот оторванную руку МКП не заметить было тяжело. Судя по обломкам, Растреливаемый мы со всех сторон машина погибала долго. С неё фактически содрали внешний слой обшивки, а потом вертушки принялись разбирать и внутреннюю начинку машины. В итоге Павел нашёл грудо обломков, формой даже близко не напоминающую силуэт МКП. Удивительно, что под ураганным огнём режущего металл, как рассечённый нож масло и излучение, каким-то образом уцелел кокпит пилота. Ну как уцелел? Просто сохранил форму. имея десяток сквозных пробитий. При производстве МКП принципиально использовались только негорючие материалы, но негорючими они были, видимо, только в определённом диапазоне температур. Высокоэнергетический излучатель вертушек всё-таки умудрились внутри кабины что-то подполить, и корпус МКП был покрыт пятнами жирной копоти. Лязгает трактами к месту гибели Мухтара подполз эвакуационный тягач. Дверка его клиновидной кабины откинулась, и оттуда высунулся Березов. Машина в хлам. Разве тут что-нибудь полезное осталось? Полезного нет. Павел вылез из люка Мухтара с большим чёрным мешком и портативным плазменным резаком в руках. Надо отдать последние почести пилоту, мы обязаны. Чёрт, мы побрал всех с... этих пришельцев, пришельцев во имя и почётные обязанности, есть, есть. подумал про себя Павел, вырезав закопчённым кокпите дыру и заглянув внутрь. Лучить ужеков не только металл квадратами нарезали, но и живую плоть тоже. Леминга буквально настрогали на кубики, и Павлу пришлось укладывать салат в мешок пригрыгными. Хорошо, что он захватил с собой перчатки. Плохо, что он оставил в МКК респиратор. Помочь! В разрезанную дыру загвинул березов. Ах же, блин. Старшина глубоким вдохом сдержал работный позыв. В казармах об этом говорить не стоит. Полковник закончил укладывать останки Леминга и застегнул молнию на мешке. Помоги-ка. Он забросил мешок в дыру. а Березов его подхватил. Мёртвым-то всё равно, как их прикопают, хоть в пакете. А вот для боевого духа живых разница существует. Приспущенный флаг, прощальный залп и красивый гроб с памятником. Помним, скорбим, обязательно отомстим, и враг пожалеет. Скорбную поклажу загрузили в кузов эвакуатора, и небольшой отряд направился к следующей точке. Машина куклы оказалась в более целом состоянии. Бегать Мухтар уже вряд ли будет способен. Но в распластавшемся на земле аппарате Павел на глазок отметил несколько целых узлов, которые можно будет установить на другие машины. В условиях, когда сроки следующих поставок были неизвестны, подобный ремонтный каннибализм позволял поддерживать технику на ходу, хотя умельцы Марины могли удивить и восстановить Мухтара полностью. Стрела крана с тягача подцепила повреждённый МКП и приподняла его в воздух, а Павел, используя манипуляторы, затолкал его в кузов. Обратно они возвращались по другому пути, воспользовавшись одним из главных правил ведения боя: никогда не используй одну тропку дважды. Тебя могли заметить при продвижении и устроить на тебя засаду по возвращению. Эта мудрость себя оправдала, причём дважды. Во-первых, враги им не попались, а во-вторых, Павел наткнулся на относительно целую вертушку, валяющуюся в кустах и имевшую в корпусе всего одно небольшое пробитие. Старшина Быстрее подводите гач. На Астрофее дожидается.